В тот день был в доме кто-нибудь еще? — Не знаю. Пока я находилась там, мы были одни. — А когда вы уехали? — В четыре часа или чуть раньше. — Вы так уверены во времени? — Да. Я знаю, потому что по дороге домой слушала свою любимую радиопередачу. Час оперы на NPR. Они транслировали отрывки из «Мадам Баттерфляй. Это не о японке, которая он не договорил, покончила с собой. Мак посмотрел на постер национального парка Гранд Титан, потом на другой с приливом на Гавайях. Моя жизнь посвящена увеличению продолжительности жизни других людей. Это известие о Сэми и Лис потрясло меня. Я говорил с доктором Дехоевином. Он приехал из Голландии. там на смерть смотрит иначе к эвтанази и самоубийству относятся более благожелательно узнав о смерти сэмы и лис он лишь пожал плечами как будто это пустяк, но я не могу выбросить их из головы пауза она моргнула вновь посмотрела на часы у меня встреча с новым пациентом «Но если могу чем-нибудь помочь, дайте мне знать, кто вы на самом деле?» «Детектив из отдела расследования убийств?» Тол рассмеялся. «На самом деле я математик». «Он там, и я не могу его выгнать. Не знаю, что и делать, босс». В панике Тол подумал, что разъяренная Шелли, указывая на его кабинет, говорит о самом шерифе, который спустился с последнего этажа, чтобы лично уволить Тола за команду двадцать один двадцать четыре. Но нет, она имела в виду совсем другого человека. Тол вошел в кабинет, и его брови удивленно взлетели вверх, когда он увидел Грега Лату. Я думал, мы договаривались встретиться вчера. — Так где ты был? — пробурчал Лату. — Проспал. — Значит так, я получил информацию по завещаниям. Оба изменены. — Что ж, это подозрительно. — Дай мне закончить. — Нет, не подозрительно. Они не оставили все свои деньги какому-то гуру, который взял под контроль их разум. У Бенсонов детей не было. Поэтому они добавили в завещание несколько благотворительных фондов и создали фонды для нескольких своих племянников и племянниц на обучение в колледже. По сотне тысяч долларов каждый. Ерунда. Дочь Уитли ничего от них не получила. Далее сами Уитли по прежнему завещанию оставляли дочери треть своего состояния. Она получает столько же и по новому завещанию, но может получить больше, если займется созданием семейной библиотеки Уитли. Короче, завещания отпадают. Та же история со, со страховками. Именно это я собирался сказать. Страховка Бенсонов идет на уплату некоторых долгов. и на вознаграждение ушедших на пенсию сотрудников его компании. «Двадцать-тридцать тысяч. Нет там ничего подозрительного». «Что нашел ты?» Тол рассказал о докторе Шелдоне, кардиологе, потом о Де МАК и Центре поддержки кардиологических больных. «И Бенсон и Уитли — пациенты Шелдона?» Тот же спросил Лату. — Нет, только у Итли. Тоже и с центром поддержки. — Нам нужна связь, как я и говорил. — Что-нибудь, вроде бы, одна есть, — быстро вставил Тол, — наркотики. — Что, старики толкали наркоту? Тол рассказал о Люминаксе. — От него человек одновременно становится сонным и счастливым. может принять неправильное решение или согласиться на самое дикое предложение. К примеру, вышибить себе мозги. Чертовски хорошее предложение, если принять тройную дозу. Ты думаешь, кто-то накормил их люминаксом? Возможно, — кивнул Тол. Консультант из Центра поддержки кардиологических больных уехала из дома у Итли в четыре часа. Они умерли около восьми. Достаточно времени для того, чтобы кто-то заехал к ним в гости и попотчевал люминаксом, скажем, растворенным в спиртном. Ладно. Уитли его принимали. А Бенсоны? Их кремировали на следующий день после смерти, помнишь? Мы никогда не узнаем. Ладно. Твоя... как ты там ее называешь? Теория, теорема, состоит в том, что кто-то подсыпал им этого дерьма. Но кто? И почему? Эта часть мне еще неизвестна. Эти части, — поправил его лоту. Кто и почему? Две части. Тол вздохнул. «Ты действительно думаешь, можно дать кому-то наркотик?» «Сказать, что они должны покончить с собой, и они это сделают?» «Давай это выясним». «Как?» Статистик просмотрел свои записи. «В компании, которая производит этот препарат. Она находится в Парамосе. Съездим и поговорим». «Черт, в Нью-Джерси. У тебя есть идеи получше?» «Мне не нужны никакие идеи». Это твое расследование. Может, я и отдал команду 2124 но теперь это общее расследование. Поехали. «Она выглядела бы прекрасно в короткой юбке», — решил Роберт Коуви, но, к сожалению, пришла в брюках. «Мистер Коуви, я из Центра поддержки кардиологических больных. Зовите меня Боб». а не то я чувствую себя таким же старым, как ваш старший брат. На его вкус она чуть не вышла ростом, но тут же ему пришлось напомнить себе, что она здесь с одной целью — помочь пережить тяжелые моменты жизни, когда ему в грудь будут вставлять свинячьи органы, долатать прохудившиеся вены и артерии. А кроме того, он всегда говорил что не в его правилах встречаться с женщинами, которые прожили на свете в три раза меньше, чем он. коуви распахнул дверь и с легким поклоном пригласил ее войти. Провел в гостиную, усадил на диван. «Добро пожаловать, мисс МакКефри!» «Может, лучше маг?» Так звала меня мама, когда я хорошо себя вела.